Глава двадцать первая На секунду всё вокруг словно замерло. Открыв глаза, я с предвкушением посмотрел перед собой, но никаких уведомлений не возникло. Было неясно, получилось ли приручить монстра или нет. Она специально так долго думает. Внезапно яйцо засветилось, а через секунду на скорлупе проявился знак «Знах». Во время приручения Умбры и Гекаты было то же самое. Я тут же обрадовался. «Да! Получилось!» Едва горящий символ исчез, сразу выскочило уведомление. «Вы приручили яйцо Грозового Императора. Подробная информация о существе доступна в разделе «Питомцы». В отличие от прошлых раз, после успешного приручения в моей голове не появилось посторонних мыслей. Полная тишина». По эффекту видимости сознание змейки либо крепко дремлет, либо ещё не сформировалось, раз от него ничего не слышно. Я попробовал самостоятельно поговорить с существом через образовавшуюся связь, но и десяти попыток не хватило, чтобы добиться ответа. Коллеги-охотники могли в любой момент пойти за мной, поэтому я решил отложить разговоры на потом. Значит, когда вылупится, тогда и наладим связь. Раз уж я получил питомца, следующим, что хотел сделать, проверить его навыки и характеристики. Без промедления открывай меню, выбирай нужный пункт, после чего клацни по безымянному существу в списке. Имя отсутствует. Вид лицо грозового императора. Классификация зверь. Ранг S. Уровень 68. Опыт 0 и 40244. 0%. Очки здоровья 9693 из 9693. Очки маны – 8998, из 8998. Характеристики – сила – 119, выносливость – 210, ловкость – 170, интеллект – 162. Навыки – пассивные, твердость – уникальный, щит молний – уникальный. Еще даже не вылупился, а здоровье маны уже на таком высоком уровне. Характеристики тоже впечатляют. Я был приятно удивлён, но когда взгляд упал на блок навыков, немного запутался. Только пассивные навыки, и при этом всего два? А внутри точно детёныш глобального босса. Прочитав описание абилок, я выяснил, что одна из них отвечала за то, чтобы скорлупу было невероятно сложно сломать снаружи, а вторая за автоматическую атаку молнии мимо того, кто попытается это сделать. Хорошо, вырвался тяжёлый вздох. Раз эти навыки используют, как бы странно это ни звучало, яйцо грозового императора, то стоит надеяться, что после вылупления перечень умений кардинально изменится. Несколько секунд я просто пялился в описании, а потом вспомнил. Блин, надо поторопиться, пока действие зелья не закончилось, сравню наши с ним характеристики. Если его показатели окажутся выше моих без усиления, значит, теория была верна. Характеристики: сила 216, плюс 100. «Выносливость – 216 плюс 100. Ловкость – 330 плюс 150. Интеллект – 324 плюс 150. Доступный очков характеристик – 10». Я поочередно строка за строкой сравнил цифры. Сила существа была не намного больше моей без бафа, тогда как выносливость, наоборот, превышала едва ли не в два раза. Хорошо, хотя бы основные характеристики не подвели. Даже без допинга половкости интеллекту со своим 50-м уровнем я превосхожу чудище почти 70. -го. Жаль, конечно, что пришлось потратиться на зелье, но в нынешних условиях отбить эту сумму не составит особого труда. Главное, что теперь у меня есть третий питомец. После того, как закончилось исследование, пришло время вернуться к делам насущным, так как яйцо было довольно громоздким, тащиться с ним по городу я просто не мог. В мозгу сразу вспыхла идея отвезти его на бренеходе. Но и тут затесалась проблемка. «Хреновина таких габаритов может даже в салон не пролезть». Вывод напросился сам собой. «До вылупления яйцо лучше не трогать. Вот только оставить его в опустелой башне было бы плохой идеей. Вдруг после нашего ухода это место займут другие чудища. Вряд ли они оставят моего неподвижного питомца в покое». Где-то с минуты я напрягал извилины, пока не нашел выход. «Надеюсь, работает». Вновь положив руку на ещё не вылупившегося монстра, я использовал одно из умений. Это был переход в пустоту. Стоило навыка активироваться, как окружение померкло, будто я попал в чёрно-белый фильм, при этом от белого тут почти ничего не осталось. «Получилось!» — выкрикнул я, поджав локоть. «Перенос работает на питомцах!» На самом деле ещё было рано радоваться. Ведь моей конечной целью было не просто перетащить яйцо в мир пустоты, но и оставить его там. Смысл был в том, чтобы яйцо не выкинуло из параллельного мира вслед за мной. «Что ж...» Я убрал ладонь со скорлупы и отошёл назад. «Давай проверим». Едва отменил действие навыка, как я вернулся в реальность, тогда как яйцо Грозового Императора, что всё время находилось в зоне видимости, исчезло. Гнездо оказалось пустым. Это означало, что затея была удачной. Если честно, с постоянными обломами и подставами системы я даже не думал, что это сработает. Но прямо сейчас был благодарен такому исходу. Хотя бы с этим не придётся возиться. Удачный результат в эксперименте вызвал у меня ещё парочку вопросов. Ответы на них можно было проверить в ближайшее время. Мне как раз пора возвращаться. Оставив питомца самого по себе, я потопал обратно к своим. Первым делом я добрался до бронированной комнаты, но внутри уже никого не было. Значит, они закончили настройку и отправились к остальным. Я продолжал спуск, а пока шагал по лестнице, обдумывал те самые опыты, которые собирался провернуть. Спустя пять минут я дошел до места сбора. За то время, что меня не было, охотники успели отделить от тушки босса все, что только можно было унести. «О, ты наконец вернулся!» Пристав на ноги, Кристиан развел руки в стороны, будто встречая гостя. «Раз уж все в сборе, то предлагаю убраться отсюда, да поскорее». «Прекрасная идея, пора в убежище!» — обрадовалась Валя. «Я ужасно голодна, да и от ванны не откажусь». «Да», — поддержала подругу Елена. Девушка повертелась на месте, показывая, как сильно испачкалась её одежда. «Скорее бы смыть с себя всю эту кровь». «А меня сейчас ни еда, ни грязь, ни что другое не волнует. После битвы с этим переростком», — Федя указал на тело грозового императора. «Я еле держусь на своих двоих. Только пустите кроватки, и тут же вырублюсь». «Окей, тогда не будем тянуть». Вот и тожылбык. На улице начинает темнеть. Если не поторопимся, можем наткнуться на неприятности. Крис вышел вперёд и направился к выходу. Члены группы двинулись следом. У нас впереди были десятки лестничных пролётов, но если за время покорения башни в неё не забежали новые монстры, то путь не предвещал быть долгим. Пока спускались, было самое время устроить тот самый эксперимент. Первый под опытный, если так можно выразиться, я выбрал Валю. исходя из моих наблюдений, она была обычной охотницей без системы. Такой простой человек идеально подходил на роль эталонного образца. Откуда мне было знать, что она не одна из нас? На самом деле, не откуда. Я делал выводы на основе своих наблюдений. Каждый раз, когда я нечаянно или нарочно палил систему, девушка показывала искреннее удивление. Не думаю, что она всё время играла. Первым делом я подошёл поближе к охотнице и попросил взять меня за руку. Она посмотрела на меня сторонным взглядом, но это сразу прошло, как только я объяснил, в чём суть. Да, я хочу проверить на тебе навык. Если сработает, будет здорово. Что ж ты сразу не сказал? Она легонько ударила по плечу. Заставил девушку раскрасเนться. Боюсь, для девушки ты немного стар. Ой! Крис почти произнёс запретное слово, но в этот самый момент взвизгнул от боли. Вале явно не нравилось то, что он собирался сказать, а потому ей пришлось ударить здоровяка под дых. «Ты чего дерёшься? Я ж ничего такого не говорил!» «Если б сказал, получил бы сильнее». Она фыркнула в ответ и повернулась обратно ко мне. «Так о чём это мы, Лёшенька? Просто взяться за руки будет достаточно?» «Вполне». «Хорошо», — Валентина протянула ладонь. «Давай». Я схватил её за руку и применил навык. «Не сработало». Ты на секунду пропал, подметила Валя. Это же тот самый навык? Ага. Думал и меня сделать невидимой. Верно, но как видишь, за тей провалилась. На этом всё? Да, кивая в ответ. Спасибо за помощь. В голове образовался первый вывод. Обычно у человека в меру пустоты перенести нельзя. Продолжим эксперимент. Вторым испытуемым была Нека. С ней я проверил теорию, что для переноса другого живого существа в иное пространство необходимо кто-то с системой. После становления мемами питомцами, звери становятся кем-то вроде членов группы. Значит, хоть и косвенно, но они тоже внутри системы. Ника, ты не и меня хочешь взять за руку, перебила блондинка. Ну да, протягивала ладони. Сперва она открыла рот, я уже желал выдать очередную колкость, но в самый последний момент, видимо, передумала и протянула ладони. Только сильно не сжимаю, у меня руки болят. Постараюсь быть аккуратней. Вновь использую переход в пустоту, но и в этот раз переношусь без попутчика. Оборазумима. Ничего не произошло, озвучила вывод младшая Громова, как только я вернулся. К сожалению, это так. Поблагодарив вторую девушку, я замедлил шаг, чтобы подойти ближе к последнему объекту испытаний. Има оказалась телохранительница, которую выделил дед для присмотра за мной. Насколько я помню, она рассказывала про клетку верности, которую должна нас связывать. Если эта связь не слабее связи между мной и питомцами, то в этот раз дело может выгреть. Кать. Она уже дважды видела, как я бегаю от одной девушки к другой, а потому прекрасно знала, что от нее требуется. Без лишних слов охранница протянула руку. Я в третий раз перемещаюсь в мир пустоты, но результат не меняется. Полный облома. Сразу делаю вывод, что финн с переносом работает только на питомцев. «Народ, всем внимание!» — повысил голос командир. «Скоро первый этаж. Это значит, что нам нужно быть на чеку. Внизу можно поджидать опасность, так что на всякий случай приготовьте сражаться». «Не боись, глава, если там не очередной басяра, то мы не уступим», — бахвалился Фёдор, подняв молот над головой. «Ты уже еле на ногах держишься», — Лена отвесила парня под затыльник. «Лучше помалкивай, нашёлся мне тут Геркулес». Вскоре мы спустились на первый этаж. В холле оказалось пусто. «Ну и хорошо», — выдохнула Валентина. «Но сегодня приключений достаточно». «Где, вы говорите, припарковали машину?» Перешёл к делу Кристиан. «Неподалёку от входа. Надо только пройти в сторону парковки, и...» И тут послышался крик. Спокойная обстановка была моментально разрушена. «Вы это слышали?» — спросила Ника. Она не стала тратить время на обсуждение и направилась на выход. Снаружи кто-то есть. Мы пошли вслед за ней. Оказавшись на улице, каждый из группы стал внимательно прислушиваться к звукам. Я тоже сфокусировался на усилении слуха. Может, показалось? Думаешь, массовая галлюцинация? А чтем не вариант. Снова прозвучал женский крик. На этот раз он был громче, благодаря чему я легко обнаружил источник. С той стороны Показана дорога, пролегающая между двух многоэтажек. 3 2 1 Только заканчиваю отчёт, как из-за угла появляются фигуры людей. Из-за расстояния и доспехов лиц было не различить, но сосчитать их количество вполне удалось. Пятеро человек. Делюсь информацией с командой. Вроде охотники, бегут прямо сюда. Но зачем так бежать? Да ещё и орать? Они не боятся привлечь к себе монстров? Думаю, им уже всё равно. не отрывая взгляда от охотников, отвечая на вопрос. В смысле? У них на хвосте куча чудищ, парочка дополнительных ролей не сыграет. Помимо ничлена раздельных вопли, да уже и остальных стал доноситься топот. Не может быть, первый догадалась Валя. Снова оно. Угу, кивнул бык. Идиот. Вместо того, чтобы нагнетать ситуацию, глава перешёл к действиям. Всё быстро к машине. Куда? За мной, махнула рукой Катя. Мы добежали до места парковки бронехода и поли забрались в салон. Лёша, ключ у тебя? Да. Дай свой ключ колон, и передай телохранительницу, которая успела занять водительское кресло. Держи. Эй, глава, рыжий переключился на командира. Как с ними поступить? Подбирать будем? Что это за вопрос? Конечно, их нужно спасти. Хорошо, поняла. Держитесь крепче. Девушка развернула бронемобиль и выехала на дорогу. Ребята решили подъехать в сторону Бегунов и взять их с собой. Я не имел ничего против, об этом он даже не вмешивался в разговор. Если что, можно будет пострелять в монстров из пушки, а заодно заработать немного опыта. Я уже начал составлять планы, как извлечь из ситуации максимальную выгоду, как авто резко затормозило, и условно гоночный болид развернулась на ходу. Открой ж дверь. Сейчас я быстро нашёл нужную кнопку на приборной панели и нажал на неё. Задняя дверь с жужжа моторчиками распахнулась, а через секунду в салон буквально залетели люди. Спасибо, кланялась женщина. Спасибо, что спасли. Как же нам повезло, радовался её товарищ. Сейчас не время обмениваться любезностями, позади целая орда, мужчина постучал по стенке прохода. Водитель, не зевай, педаль в пол. «Командир, прекрати!» — перебила женщина. «Они же пришли на выручку!» «Вот именно! Нельзя так со спасителями!» «Цыц! Нашлись мне тут бесполезные!» Нахал прохрепел и харкнул на пол нового навороченного авто. «Это вы виноваты в том, что миссия провалилась! Водитель, а ты чего застыл? Мы едем или нет?» От наглости пассажира у сидящих внутри аж дыхание сперло. Он явно не ведал, перед кем устраивает шоу, разрезволял себе такое поведение. С другой стороны, насколько нужно быть тёмным человеком, чтобы не узнать главу одной из четырёх главных гильдий страны. Я же едва услышал слова наглеца, как в мозгу случилось короткое замыкание. Но это было совсем не из-за того, что он сказал. Меня привлёк голос этого человека. Он оказывался до боли знакомым. Вероятно, это судьба. Во мне перемешались гнев и радость. Я повернулся и увидел его, дядю Гену, того самого человека, который взял и фарангового вносильщика с собой, а потом без зазрения совести оставил его на съедении монстром. Что ещё больше удивило, так это второй человек, что разместился рядом с Геной. Им оказался танк того злополучного рейда, ещё одна цель в моем месте, которую я в любом случае планировал совершить. «Гена, смотри!» Танк первым встретился со мной взглядом. И поспешил предупредить дружка, активно похлопав его по плечу. "Что дёргаешься? Что такое?" Тот не сразу отреагировал, но как только увидел меня, тотчас сменил выражение лица. "Что за?" Я не спешил отвечать. На автомате выдернув колонну, с помощью которой был запущен двигатель, поднялся с кресла и направился к ним. "Лёша, ты чего делаешь?" удивилась Катя. "Зачем забрал ключ?" "Ты это куда?" Что происходит? Ребята не понимали причин изменения моего поведения, а я сам уже был не в состоянии рассказывать. Звериная натура взяла верх. Я просто не мог сопротивляться. Глаза налились кровью, а в груди вспыхнул пожар. Эти ублюдки стояли передо мной, а я как никогда жаждал с ними разобраться. Время мести настало. Стой! Танк отступил первым. Не подходи! Дядя Гена использовал иную тактику и сделал вид, будто меня здесь нет. «Поезжайте уже!» — боясь пересечься со мной взглядом, кричал он. «Монстры совсем рядом!» «Какая встреча!» — выдавил я сквозь зубы. В нынешнем состоянии мне было очень сложно поддерживать разговор. «Давно не виделись, не правда ли?» «Парень, ты кто такой?» продолжал косить под дурачка Гена, при этом стараясь сохранить свой прежний образ. Я тебя даже не знаю. Вот как странно. А вот я тебя сразу узнал. Я сделал всего лишь вдох, но он прозвучал настолько хрипло, что могло показаться, будто это был рык чудовища. Ты довольно изменился за это время. Не думал, что добренький дядя Гена на самом деле такой гнилой. «Это ты раньше притворялся или сейчас строишь из себя крутого? А тебя какая теперь разница, верно?» «Что? Я и не понимаю, о чём это ты!» Охотник никак не сдавался, но его тело инстинктивно отодвигалось в сторону выхода. «Что ты вообще несёшь?» Я в мгновение ока приблизился к толстяку и схватил его за ворот, затем сделал пару шагов в сторону и вцепился в плечо второго. Я собираюсь останавливаться, я подошл их на улицу. Эй, ты что творишь? А ну отпустил нас. Люди, помогите! Танк заводил глазами по салону, надеясь найти поддержку. Пожалуйста, я не имею понятия, что этому человеку от нас надо. Скажите ему, чтобы отпустил. Пару секунд люди в машине пытались осознать, что происходит, но затем один из приятелей парочки заступился. Парень, не знаю, что у тебя с ними за тёрки, но сейчас совсем не время устраивать разборки. Пора всё довалить. Вот-вот. Женщина, что совсем недавно благодарила за спасение, вступилась за своего. Нельзя ли отложить это на потом? Монстры почти здесь. Нам надо ехать. <клёк> Одного хищного взгляда оказалось достаточно, чтобы они моментально притихли. Кто-то хочет составить нам компанию? Нет? Так, да закройтесь и не мешайте. Закончив осматривать салон, я резко развернулся. Земля дрожала, а шум стоял на всё округу. Орда действительно наступала, ещё немного и они окажутся прямо здесь. Катя? Чего? Очнулась от шока девушка. У нас с этими джентльменами намечается дружеский разговор. Одним ловким движением я кинул колон. Охотница поймала. Езжайте без нас. Видя моё состояние, девушка, которая в обычной ситуации непременно вступила бы в спор, не стала возникать и послушалась команда. Она поспешила вставить ключ и завела двигатель. «Эй, вы вправду нас здесь оставите?» — возмущался Гена. «С ним, с этим уродцем!» «Погодите!» — запаниковал танк. «Не уезжайте!» Несмотря на мольбы пары охотников, дверь почти сразу захлопнулась, и машина двинулась с места. Это ещё сильнее напугало мужчин, которые мёртвой хваткой были зажаты в моих руках. Они тряслись, ожидая моего дальнейшего шага, в то время как я пытался выбрать наилучший способ для мести. «Отпусти!» Не теряя надежды, брыкался Гена. Голос танка звучал куда менее храбро. «Что ты собираешься с нами делать?» «И вправду, что же такого мне придумать?»